Врачи бегло всех осматривают и тут же проставляют категорию трудоспособности. Кого-то с места отправляют в стационар. Мы стоим в некотором отдалении, приглядываемся к лицам, вслушиваемся в выкликаемые фамилии. Каждый ожидает и страшится встретить родственника, друга, прежнего сослуживца. Хотя расспросы впереди и сейчас разговаривать с новобранцами запрещено, у иных не хватает терпения. Они бросают наугад. Кто, может, встречал такого-то? Эти наверняка ждут сведения об арестованных близких. Большинство в партии военные в комсоставовских длиннополых шинелях, бесформенных пуговиц и знаков различия. Много и штатских. Люди самые разные, но вид у всех растерянный, на лицах обида и недоумение. Этапники словно не вполне очнулись после водоворота событий, изматывающего следствия шока, приговора, мытарств, пересылок. И, наконец, последних ритуалов, как бы подытоживающих переходное состояние и открывающих новую лагерную главу жизни. Их стригут и рядят в арестанские бушлаты. у некоторых выражения словно они не вполне осознают происходящее надеются что это им померещилось они вот вот очнутся и возвратятся к своим привычным делам будут командовать воинскими частями сидеть в штабах руководить приказывать выполнять ответственные поручения за рубежом словом снова вкусят сладости своего положения положение лиц включенных в сословие советских руководителей Это уже в те годы достаточно четко выделившаяся общественная формация успела приобрести черты, которые отличали ее от всех когда и где-либо прежде складывавшихся аппаратов управления бюрократией. Чтобы попасть в эту элиту, не требуется знаний, тем более умение самому работать. Пригодность кандидата... Определяется в первую очередь его готовностью беспрекословно выполнять любые указания и требования вышестоящего и заставлять подчиненных работать, не рассуждая. Само собой исключаются умствование, нравственная брезгливость, все, что на жаргоне советских сановников презрительно отнесено к разряду эмоций. Зато безоговорочная исполнительность, рвение в стиле арокчеевского девиза «усердие все превозмогает» и «льстивость» обеспечивали подчиненным полную безответственность, в смысле ответа за результаты своей деятельности. Тут они всегда могут рассчитывать, что их прикроют, выгородит если уж слишком скандальное злоупотребление или провал, тихонько уберут. чтобы также без рекламы пристроить на другое, одинаково прибыльное место. Счастливец, попавший в номенклатуру, то есть зачисленный в некие списки, обеспечивающий до смертного часа жизнь в свое удовольствие за счет государства, паче всего должен уметь вдалбливать своим подчиненным при помощи вышкаленного аппарата, в полном смысле купленных пропагандистов и агитаторов, представление о несравненных достоинствах строя. привилегированном положении советских трудящихся, о непогрешимости партии и так далее и тому подобное. И особой заслугой признается умение внушить окружению представление исключительности природы слуг народа, как всерьез называют себя самые разжиревшие тунеядцы, занимающие высокие и высочайшие посты, требующие, само собой, и чрезвычайной обеспеченности. Эти присвоенные высоким чинам привилегия ответственные работники, особенно высшая прослойка, до поры до времени маскировали. Сверхснабжение шло скрытыми каналами, и даже жены и любовницы наркомов не рисковали щеголять драгоценностями и туалетами. Из ряда выходящим случаем были бриллианты, утверждали из царского алмазного фонда, демонстрируемые со сцены «Розанель», названный смелым карикатуристом,